для того лишь, чтобы отомстить за вас. Не слушайтесь тех, кто стремится посеять между нами вражду. Как только я покорю Сичуань, вы станете ханнинским ваном». Джан Лу обрадуется и прикажет Ма Чао прекратить войну. «Вот тогда мы, прибегнув к небольшой хитрости, и заставим Мачао перейти на нашу сторону». В Ханчжун тайно отправили с письмом и богатыми дарами советника Сунь-Тяня. Прибыв в Ханчжун, Сунь-Тянь первым долгом явился к Ян-Суну, изложил ему суть дела и поднес золото и жемчуг. Ян-Сун тотчас же повел Сунь-Тяня к Джан-Лу. «Странно все же», — сказал Джан-Лу, выслушав Ян-Суна, — «Любэй всего-навсего полководец левой руки, как же он может обещать мне титул ханнинского вана?» «Он дядя ханьского императора», — ответил Ян Сун, — «и может и спросить для вас титул у сына неба». Тогда Джан Лу отправил гонца к Мачао с повелением прекратить войну. Но Мачао заявил, что не отступит, пока не совершит подвига. Джан Лу во второй раз отправил к Мачао гонца, а потом в третий все было напрасно. Мачао не подчинился. «Мачао замышляет мятеж и решил оставить ваше войско себе», твердил хитрец Ян Сун. «Мало того, он пустил слух, будто Мачао собирается захватить Сичуань», и мстить за своего отца, погибшего от руки Цао Цао, и вовсе не имеет охоты подчиняться Джан Лу. Прослышав об этом, Джан Лу, как обычно, обратился за советом к Ян Суну. «Передайте Ма Чао, пусть в течение месяца совершит три подвига», — предложил Ян Сун. «Выполнит он ваши требования — получит награду, не выполнит — поплатится головой». «Прикажите ему, во-первых, взять Сичуань, во-вторых, доставить вам голову Лю Джана и, в-третьих, изгнать Лю Бэя. На случай, если бы он вздумал поднять против вас мятеж, прикажите военачальнику Джан Вэю закрыть все дороги на Ханчжун». Джан Лу принял совет Ян Суна и послал гонца в лагерь Мачао. Узнав, чего требует от него Джан Лу, Мачао заволновался. «Как же я все это выполню?» Посоветовавшись с Мадаем, он решил, наконец, прекратить войну и вернуться к Джанлу. Однако Ян Сун уже успел распустить слух, будто Мачао взбунтовался и собирается напасть на Ханчжун. Военачальник Джанвэй спешно занял все горные проходы на подступах к Ханчжуну, и Мачао, не смог идти ни вперед ни назад. Узнав об этом джугеян, улыбаясь сказал любею: вот Мачао и попал в безвыходное положение, а теперь я поеду к нему в лагерь и уговорю сдаться. Но любей ни за что не хотел отпускать Джугеляна. В это время пришло письмо от Дджао Юня, который сообщал, что направляет к любею, недавно покорившегося ему сичуаньского военачальника Лихуэя. Представ перед Любэем, Лихуэй сказал, «Я могу уговорить Мачао покориться вам, мы с ним друзья, он мне поверит. Мне как раз нужен такой человек, который вместо меня мог бы поехать к Мачао», обрадовался Джугалян, «но мне хотелось бы знать, о чем вы будете с ним говорить». Лихуэй наклонился к Джугаляну и что-то зашептал ему на ухо. Тот одобрительно кивнул и отпустил его. Лихуэй сдержал обещание, он уговорил Мачао сдаться Любэю. Любэй принял Мачао как почетного гостя. В это время из Ханьчжуна возвратился Суньцянь. любей оставил военачальников Мэнда и Ходзюня охранять заставу Цзяменгуань, а сам отправился в поход на Чэньду. Когда он проходил через Мянь Джу, военачальники Хуан Джуна и Цзяо Юнь